Впоследствии его юный наставник хотел призвать его для служения Богу разума, парабрахману, которого он для себя создал. Рационализм бронджендры был особого рода. Он пытался слить воедино чистый монизм веданты, диалектику абсолютной идеи Гегеля и Евангелие французской революции «Свободу, равенство и братство». Для него – Принцип нераздельности был злом, универсальный разум – добром. Следовательно, надлежало поклоняться чистому разуму. Это было большой модной проблемой, и Браджендра думал разрешить ее при помощи революции. Этот революционный государственный рационализм мог удовлетворить лишь некоторые стороны властной личности Нарендры – но его кипучая натура не в состоянии была замкнуться в ней. Его ум согласен был принять для себя и для других владычество универсального разума и основать мораль на абсолютном отрицании индивидуализма, но его поведение противоречило этому. Он жаждал насладиться красотами мира и узнать его страсти. Захотеть лишить его этого – значило бы обречь молодого дикого зверя на вегетарианство. Его беспокойства, его мучения удвоились. Было насмешкой предложить ему как единственное содержание жизни самодавлеющий разум, этого бескровного бога. Ему нужно было, как настоящему индусу, для которого жизнь есть первый атрибут, если не сама сущность истины, ему нужно было живое откровение — Познание Абсолюта, Бог, превращенный в человека, святой гуру, который мог бы сказать «Я видел его, я прикасался к нему, я был им». А между тем его разуму, вскормленному Европой, его критическому уму, унаследованному от Отца, противоречило это стремление сердца и чувства. Это будет видно потому, как сильно он вначале сопротивлялся Рамакришне как всех молодых интеллигентов бенгалии его привлё чистый свет кишаб чандры сена он сиял еще полным блеском и нарендра позавидовал кишабу он хотел быть кишабом было естественно что он сочувствовал его ордену и вошел в него его имя было внесено в список членов нового брахмааммаджа примечание Его имя оставалось в их списках еще долгое время после того, как он стал с вами вивеканандой, И он говорил своим ученикам, что никогда и не вычеркивал из них своего имени. Когда его впоследствии спрашивали, нападаете ли вы на Брахма Самадж, он отвечал, нисколько. Он считал это объединение высокой кастой индуизма. Смотрите «Жизнь Вивекананды», том 1, глава 38, посвященная Брахма Самаджу. Конец примечания. Рамакришна Мишин утверждала впоследствии, что он не мог быть целиком согласен с духом категорических реформ этого Самаджа, беспощадно разбивавшего все даже наиболее чтимые предрассудки ортодоксального индуизма. «Я же думаю иначе» необузданной цельной натуре молодого Нарендры доставляло удовольствие все ломать. Он не был человеком, который мог бы упрекать тогда своих новых товарищей за их иконоборство. Только впоследствии, главным образом под влиянием Рамакришны, он почувствовал и стал проповедовать уважение даже к устарелым верованиям и привычкам, когда они поддерживались длинной цепью традиций – глубоко ассимилированных нацией. Примечание. Уже созрев умственно, он часто настаивал на том положении, что его собственная миссия была не отрицанием, а завершением настоящей индуистской мысли. Он был приверженцем радикальных реформ, но считал, что они должны быть выполнены консервативными методами. Смотрите «Жизнь Вивекананды». Это почти текстуальное выражение Кишаба – «проповедовать индуистский консерватизм в либеральном духе». Конец примечания.